Глава восьмая. Время собирать урожай. Центр Рощи Забавы. Мой отец всегда любил говорить, что современные дети потеряли свое детство, просиживая его перед своими терминалами, забываясь в играх и сетях тогдашнего интернета. И исходя из своих убеждений, воспитание мне давал соответствующее. Мне, в сравнении с моими сверстниками, Очень поздно дали доступ в мировую сеть. К тому же, папаня каждое лето таскал своего сына в какую-нибудь глушь. В то лето я жил в глухой, богом и чертом забытой деревне европейского севера, тогда ещё России, а не русского сектора, как теперь. Нашей семье достался бревенчатый и крепкий деревенский дом в деревушке, где даже электричества не было. По словам отца, этот дом строил ещё мой прадед, и в нём же вырос мой дед. Когда моему отцу исполнилось 25 лет, он вместе с его братом, моим дядей, перебрали этот дом по брёнышкам, обновили окладное, перекрыли крышу, и с той поры обе наши семьи приезжали сюда на летний отдых. Тогда ещё нетронутая и хрупкая природа давала возможность прекрасно отдохнуть от суеты и задымлённости больших городов. Это уже потом, когда массовые государственные и коммерческие пуски орбитальных ракет перенесли с Байконура на Плесецкий космодром, природа в Архангельской земле стала планомерно отмирать. А ещё бы не стало, ведь её с изрядным постоянством поливали продуктами горения гектила, жутко токсичного ракетного топлива. А на облости стратосферы с завидной чистотой падали отработанные ракетные ступени. Вояки до последней твердили, что угрозы нет и всё в порядке. А в области уровень онкологии подскочил до небес, процент новорождённых с уродствами и отклонениями просто ужасал. Корины, еловые лиса стали сохнуть на корню. Соสนники отмирали ещё быстрее. Летом по рекам стала всплывать снулая рыба, иногда днями вниз по течению плыли целые хороводы из мёртвых рыбьих тел. Народ понял, что дело пахнет керосином. и массово начал уезжать из региона. И так не особо густонаселенные районы практически вымерли. Целые селения стояли пустыми. А потом в довершение тот случай на Северодвинской звездочке, когда шарахнул реактор на К-147. АПЛ проекта 671 «Ёрш», стоявший на плановом ремонте. Русский север стал местом очень неуютным. Архангельск и Северодвинск срочно эвакуировали. Прилегающие территории объявили запретной зоной. Журналисты тогда обозвали этот случай вторым Чернобылем. Но все это было потом. А сейчас мне снился сон об одном из самых счастливых вечеров в моей жизни. Мне снилось мое детство. Что мне снова семь лет. Тихий летний вечер. Мы едем с отцом на дальнее речное плесо поудить пискарей и иршей. Не то, чтобы этого нельзя было сделать поближе к дому. Можно. Но мы любим именно это место. Оно особенное для нас. Очень уединённое, там никого не бывает. На реке тихо, слышно, как в прибрежных зарослях кричит чибис. Плюёт хорошо. И уже через полчаса у нас в небольшом пластиковом ведёрке плавает множество некрупных рыбёшек. Отец приносит дров, и мы раскладываем маленький костерок на прибрежных камнях. Ещё тёплых после жаркого летнего дня. Небольшой котелок булькает кипящей ухой, распространяя чудесный аромат вокруг. Мы молчим, да и не нужно ничего говорить. Отец заменил крючок с червем на тройничок с перьями, мушку для хариуса. И ловит этих вертких и необычайно вкусных серебристых рыбок. Обычно они очень привередливы и клюют далеко не на всякую приманку. Но в такие зори, как эта... Когда над рекой тучами летят паденки однодневки и падают в воды, хариусы жадно бросаются на всё, что им подвернётся. На кукане у него уже болтается спиток рыбин величиной чуть больше столовой ложки. И ещё немного, и он будет печь их в глине, завернув предварительно в речные лопухи. А я ворошу прутиком угли, подготавливая костёр к этому действу, и смотрю, как мимо нас безмятежно и неторопливо проплывает речной поток. В лучах заходящего светила, он кажется бордово-красным, то тут, то там расходятся круги на воде от джирующей на зорьке рыбы. На сердце спокойно и хорошо. Потом мы едим наваристую вкусную уху, заедая её горбушкой чёрного домашнего хлеба и хрустко закусывая луковицей. А на второе уплетаем нежных печёных хариусов. Неповторимый вкус, и я почувствовал его словно наяву. Вечереет. Солнце уже село за горизонт, и мы собираемся домой. Хотя на крайнем севере летом нет такого понятия, как ночь. Просто на некоторое время землю окутывает довольно светлые сумерки, а через пару часов белая ночь кончается, и снова наступает рассвет. Я лежу в лодке, завернувшись в отцовский брезентовый плащ. Дюралевый минивый прогресс, поднимаясь против течения, режет форштевнем воду. Я слышу плеск по днищу, а висящий сзади на транце ископаемый монстры советского прошлого лодочный моторчик с гордой надписью на колпаке Ветирок 8М негромко и ритмично бормочет, загребая воду винтом. Эти звуки баюкают, и я засыпаю. В сквозной сон я слышу, как мы пристаём к причалу около дома. Отец выкидывает якорь, потом останавливается напротив меня. Я не вижу его лица. Но прекрасно знаю, что сейчас он улыбается. Моё сонное состояние не прерывается даже после того, как он подхватывает меня на руки и несёт в дом. Меня укладывают на широкую деревенскую кровать, и мама стаскивает с меня одежду. Я обнимаю подушку и сворачиваюсь клубочком. Над головой тихо тикают настенные ходики, а за стеной мои родители о чём-то негромко разговаривают. Я окончательно засыпаю. Открыв глаза, я понял, что спал с улыбкой на лице. Я лежал под дубом на походном одеяле и смотрел на небо, просвечивающее розово-голубым сквозь листву. Между ветвями и листьями дуба на нашу стоянку падали косые лучи восходящего солнца. Рядом со мной, завернувшись в своё одеяло, тихонько сопело носом Забава. На сердце тёплым и пушистым котёнком ворохнулись воспоминания моего детства. Мой сон словно красочная и яркая киналента чётким оттиском запечатлелся в памяти. Той счастливое лето, когда меня увезли в далёкую лесную деревню к моим тогда ещё живым бабушке и дедушке. Странно, мне давным-давно не снилось ничего подобного. Я возвращался в острок из рощи забавы словно рождённый заново. Это волшебное место загадочным образом вытянуло из меня все горести и печали последних дней. Лесное дело права Это место особенное. Оно помогает вернуть духовные и физические силы, очищая душу и тело. Я шёл по дороге, насвистывая какой-то бравурный марш. На сердце было легко и спокойно. Я не стал будить Ехо, просто спрятал её в жирелие, надеясь, это её не разбудило. В любом случае, стоило попробовать. Надо будет у неё поинтересоваться, что она видит и чувствует, когда находится внутри ожерелья. Я довольно быстро добрался до острога На воротах меня встретили уже знакомый мне хмурый Ждан и молодой стражник, которого мне еще не доводилось видеть. Жертва моего рукоприкладства, опознав приближающейся фигуре меня, без слов уступила мне дорогу, лишь нехотя пожелав доброго утра. Наверное, винит во всех своих бедах меня. Пусть так. Мне, если откровенно, все равно. Я кивнул в ответ и сразу направился к кузнице, чтобы первым делом навестить Булата и сдать ему задание дела кузнечной. «Посмотрим, что он там мне скует за труды мои тяжкие». Несмотря на раннее время, кузнец был на месте и стучал молотом в своей кузне. Сама кузница находилась чуть поодаль от посада у самой крепостной стены, прикрытая рощицей, росшей на берегу Острожского пруда. Эта роща экранировала звуки. И стук кузни не особенно досаждал жителя Мострога. Я деликатно кашляну в кулак, привлекая к себе внимание. Булат тут же бросил свои дела и подошел ко мне». Что, не успел Давичу обернуться за вечер щитник? Да по дороге сложности возникли. Вот и провозился долго. Так принёс руду там мне или как? Я вынул из инвентаря нужные предметы и передал их ремесленнику. Тот, судя по виду, готов был приняться за дело прямо сейчас. Но я решил его немного задержать. Слушай, Булат, а просвети-ка меня насчёт производственных профессий. «А чего же не просветить? Тут секретов особых и нет!» Коваль сел на наковальню, прибитую к чурбаку перед входом в кузню, и расслабленно вытянул ноги. «Профессию ремесленника можешь выучить у соответствующего мастера за скромную плату, а можешь сам, собственным трудом, и потом изучение оплатить. Так посложнее, конечно, но зато бесплатно». Да и не все профессии можно с помощью наставников выучить. Многие свои ремесла скрывают, другие вообще еще не изучены никем. «Ремесел разных несметное число. Я и сам их всех не знаю. Только основные, так что тебе самому определиться придется, что именно тебе нужнее. Будешь с инструментами работать». Ремесленные навыки тоже будут расти. Ремесло даёт бонусы к производственным навыкам и влияет на конечный результат. К примеру, мой параметр кузнечного дела выше твоего, поэтому изделия мои будут заметно лучшего качества, чем твои, а времени и ресурсов я буду тратить в половину меньше. Так же, что ещё важнее, Ремёсла дают дополнительный прирост ключевых характеристик. И вот тут нужно быть осторожным в выборе профессий. Выберешь рыбалку получишь дополнительную ловкость и энергию. Станешь кузнецом или рудокопом сила и выносливость будут лучше расти. А ежели алхимичать начнёшь будет тебе мудрость да мана в подмогу. Уразумел? Так что с умом подходи к выбору тех ремёсел. которыми будешь заниматься всерьез. А лучше сконцентрируйся на одном-двух, чтобы толк был. И издревле ведь известно. Лучше быть в одном деле мастером, чем полуручкой во всем. Соображаешь?» Тут было над чем порассмыслить. Одно стало ясно, как божий день. Ремесла — это весьма нужная и полезная вещь. Только вот на что делать упор, нужно прикинуть, дабы потом локти не кусать. Ладно, пока можно этот вопрос подсукно, и если что-то подвернётся, изучать его до кучи, а впоследствии прикинуть, что из имеющегося нужнее. Когда минутка просвещения завершилась, началась настоящая морока. После получаса жарких дебатов, споров и взаимного унижения, когда я уже отчаялся и перестал надеяться на успешный исход дела, мы с Булатом смогли таки найти общий язык. Я в толковал ему, какое именно оружие мне требуется, а Булат с грехом пополам смог меня понять. То, что я хотел, несколько отличалось от всего созданного кузнецом ранее. Поэтому Булат задумался на пару минут, теребя свой перемазанный углем ус, и попросил зайти через пару часов. Предоставив кузнеца самому себе, я направил свои стопы к воеводе. Необходимо было с ним пообщаться насчёт того уникального задания на доспехи лешего. Да и вообще новостями поделиться. Игорю я заявился вовремя, тот как раз проснулся и теперь отвыркивая, словно молодой жеребец, обливался студёной водой из колодца на заднем дворе. Подождал, пока он закончит, после чего мы уселись на завалинке, вытянув ноги и подставив свои лица начавшему давать дневное тепло светилу. Я стал пересказывать ему события вчерашнего дня, а Игорь просто сидел и слушал. Я ничего не скрывал, даже про забаву упомянул, чтоб не было недомолвок. Всё-таки воевода непростой экзист, и я решил, что ему можно доверить эту тайну. Рассказ мой затянулся из-за обилия деталей. К тому же Игорь периодически спрашивал меня непонятные ему моменты. После моего рассказа он притих, обдумывая ситуацию. Мне тоже было над чем поразмыслить. Пересказав всё воеводе, я заново оживил в голове воспоминания о вчерашнем дне. В груди всколыхнулись по утихшей за ночь эмоции. «Я вот никак понять не могу, ты притягиваешь неприятности, или они тебя сами находят? Ты тут всего-то два дня, а уже такой муравейник разворошил, хоть стой, хоть падай!» Я, хмыкнув лишь, пожал плечами в ответ на эту реплику. «Однако благодаря тебе Панамарь вернется во строк!» Ты его считай, что вот света вытащил. Это дорогого стоит. Не думал я, что такие дела мрачные вокруг нас творятся. Ладно, пока рано это дело обсуждать. Надо дождаться самого пана моря. Пусть сам всё расскажет, как и что было. Теперь по поводу доспехов Лешева. Ты, я вижу, условие моё выполнил. Значит, пора и мне обещание своё сдержать. Удивительно, что ты уже смог на ручье лешего найти за такое короткое время. Ну да ладно, всё к лучшему. Осталось тебе у него самого остальной доспех вымонить. Найдёшь его на северной топи, что за Гатю. Он с неё уже давно никуда не уходит. Как уж ты с ним договариваться будешь? Дело твоё. Только будь осторожен. Китраванун ещё тот, себе на уме. Так что будь готов ко всему. И на драку мало ли настраивайся. Я с ним разок всего бился и едва живьём ушёл. Повезло, считай. Так что лёгкой добычи не жди. Не та личность леший. Ох, не та, чтоб тебе за красивые глаза доспехи свои отдать. Внимание. Обновлено уникальное задание Лесной дух, связанное с набором брони лешего. Воевода указал вам точное месторасположение лесного лешего Северная топь. Условия выдачи задания: репутация с жителями острога аспид камень не менее 50 единиц. Выполнено. Репутация лично с Игорем Святогоровичем не менее 100 единиц. Выполнено. Уровень ниже пятого. Выполнено. Герою необходимо выбрать свою стезю. Выполнено. Герою необходимо выбрать свою стихию. Первый этап инициации выполнен. Для продолжения задания посетители снова лешего. У меня обновился маркер на карте, который я до поры свернул в трей. Воевода между тем продолжу. Не знаю, что у тебя выйдет, только лёгкой прогулки не жди. А по поводу спасённого волхва, как придёт в себя, приходи к нему, будем решать, что делать дальше. Нехорошее что-то грядёт. Не зря нежить зашевелилась. Потому нужно нам быть готовыми ко всему. В общем, удачи тебе, Олег. М-м, да. Как-то меня сегодня очень быстро спровадили, и информации выдали совсем ничего. Даже немного досадно. Ведь я искренне рассчитывал на нечто большее. Ну, на нет и суда нет, работаем с тем, что имеем. Осталось только решить, что же делать дальше. В первом приближении получается, что лежит мой путь сейчас к Демьяну. Нужно обязательно поделиться с ним новостями последних двух суток. У меня к нему разговор насчет части доспеха Гролла. Да и про Панамаря неплохо бы расспросить. Решив для себя, что этот вариант моих действий наиболее оптимален из всех возможных, я двинул в сторону пасеки уже знакомой тропой. Демьян безсовестно дрых в своём жилище. Я уже было думал расстроиться, но потом решил попробовать вломиться в жилище труженика сельского хозяйства и с удивлением обнаружил, что у меня есть доступ в избушку Демьяна. Видимо, такая возможность появляется после того, Как репутация с персонажем переваливает за сто пунктов. Интересно, надо запомнить. Вид избушки изнутри кардинально отличался от ее внешнего вида. Жилище Демьяна было опрятным. Все кругом сверкало зеркальной чистотой, полно драен, пыли нет и в помине. Сам хозяин развалился на широком топчине, отвалившись к стене. Я потряс его за плечо, и у меня перед носом выскочило системное уведомление. Вы желаете разбудить этого персонажа? Внимание! Если персонаж проснется в плохом настроении, вы получите штраф в размере минус 10 очков репутации. Вероятность составляет порядка 15%. Есть небольшая вероятность того, что проснувшись в плохом расположении духа, персонаж не захочет с вами общаться, зависит от общего значения репутации. Вот это новости! Я чуть на пятую точку не сел. Но потом плюнул на условности и продолжил будить Демьяна. Тот проснулся через несколько секунд, поморгал в сумерках комнаты, после чего сел и громко и со вкусом зевнул. А, это ты. А я думаю, что за смельчак меня будит с утра пораньше. Какое ещё пораньше? День на дворе. Я немного с лукавил. Время впрямь было ещё ранее, но это уже детали. Сюдать адвоката отлёживать. «Умывайся, разговор есть». Демьян взявнул во всю глотку повторно и принялся бродить по избе, спотыкаясь обо всё подряд, ища свою одежду и почёсывая бороду пятернёй. Он выглядел слоном в посудной лавке, ибо габариты его с трудом вписывались в окружающую обстановку. Даже странно, что при таком росте и массе он обосновался в жилище весьма скромного размера. «Я решил выйти на улицу и дождаться хозяина там». В домике было довольно душно, несмотря на ранний час. На улице гораздо лучше. Во рту легкий горьковатый привкус полыни, растущий перед крыльцом, гул трудящихся пчел, легкий шум листвы. У меня после сегодняшней ночевки под открытым небом проснулась повышенная сенситивность. Я будто бы стал ближе к окружающей меня природе. Давно не испытывал этого чувства. Привык к серых коробках городов не слушать взаимодействия внутреннего я и окружающего мира. Ощущение, будто третий глаз прорезался, и я посмотрел вокруг свежим взглядом. Крыльцо за моей спиной негромко скрипнуло поднима маленьким весом Демьяна. Пропели давно не смазанные дверные навесы. Тот, обнажённый по пояс, подошёл к дубовой бочке, что стояла под потоком, сливом для дождевой воды. плеснул в лицо, потом в несколько пригоршней катил верхнюю часть тела, зафыркал за ухо словно филин, потом снял с гвоздя рушник, растёрся до красна и сел рядом со мной на лавочку. Я снова повторил свой рассказ, что ранее поведал Игорю, только теперь дополнил его деталями о своём походе в Астрал вместе с Тихоном. Демьян слушал и постепенно всё больше мрачнел. Под конец моего повествования он сидел мрачнее тучи. Брови соединились А на лбу пролегли глубокие складки. То, что ты лесное эхо и поно моря спас, весь хорошее. А вот то, что высшая нежность подобилась пакшу свою богомерскую в верхний план прямиком из даж запустить. Дюже плохо. Это нарушение обоюдного договора. И так просто на него даже высший не мёртвый не пошёл бы. «Теперь я даже не знаю, чего ждать, а о том, что ждать нужно, и спорить не стоит. Высшая нежить никогда так просто ничего не делает. Не те у них мозги, так что теперь и чашди беды. Только вот вопрос, какой именно, а главное, когда. Вот ведь заковыка на наши грешные головы, ума не приложу». чтоб немного ясно стало, что творится и что твари бесовские затевают. Так и так с паномарём побалакать надобно. Он не просто так на князя наткнулся, небось раскопал что. Сколько ты сказал времени нужно ему, чтоб окончательно человеком стать? Листин сказал сутки. Значит, сутки. Надеюсь, волх объяснит, что творится вокруг и что нам делать нужно. А то как бы нам тут всем жареным не запахло. Би совсем разрешения спрашивать не будет. Мужикам взрослым кишки на колёна мотают, да пентаграммом своим проклятым скормят. Детишек добав с собой на закуску в нижний план утащат. А стариков ради веселья на месте умртвят. Ох, горе злощастие, что делать-то? Эхе-хе-хе. Эх, эх. Ты это, говоришь, часть доспеха с руки князя того у тебя осталась. Я вытащил доспехи нежити из инвентаря и положил всё это добро на колецо перед Демьяном. Тот вытаращился на доспех словно баран на новые ворота, только молчал и моргал своими гледёлками. Лапы чёрного мезгиря. Идить твою. Ты же одного из восьми без руки оставил. Ну ты Да туды твою налево. Демян, завязывай лепетать. Толком говори, что за лапы, какие ещё восемь? Я тебе не лярва, мысли читать не умею. Слушай сюда и на ус себе мотай. Каждый мы на мировом планам вдашли, вроде ли, управляет старший. Листинг, к примеру, на третьей ветви главенствует, на последних уровнях, говорят, сами боги находятся. Так вот, Первым нижним планом по счёту от Мира Алатырь, от нас Тобиш, точно так же управляет старший, но старший не простой, зовут его Тёмный Мизгирь. Это нежить, гигантский бий, костяной паук. Я о нём не знаю почти ничего, зато кое-чего слыхал про его сподручников. Лапы паука это его поддвижники, продолжение его воли. Они руководят полчищами нежити до да погони, что существует в том плане, а также в нашем мире. Для них Мезгирь словно бог. Его приказы не оспариваются, его желания есть воля свыше. По сути, они являются его воеводами. Их восемь этих князей нежити. Было восемь, если точнее. Помнишь, я тебе рассказывал, как один высший немёртвый мой отряд ополовинил? Так вот, это один из восьмёрки оказался, Гандул, князь мучения. Я до сих пор не знаю, как именно и почему он оказался в том кожевничем кургане. Повезло нам, что отряд у нас был большой, дослаженный, да и и то половина ребят там осталась. Эх, на силу мы его тогда успокоили, чудом, можно сказать. А вот этот наплечник Это точно грол ока князя смерти. Он у низгиря вроде колдуна тёмного при дворе. Большинство пентаграмм, что нежить использует, это грол отварение. Мерзкий я тебе скажу, тварь. Дотумкал теперь, кому ты культ утяпал? Кто-то. Ох, надо тебе с этим барахлом разобраться побыстрее. Не дело такие вещи с собой носить. Беду накликать можно. поумному, так отдать эту погонь княжему волхву, пусть разбирается. Но тебе туда идти пока рановато, да и времени много уйдёт. Предлагаю Пана Морю показать, как появится он. Может, скажет, что деянное, Пана Марь княжего волхва послабее будет, но не так, чтобы совсем сильно, тоже не пальцем сделанный. Демьян умолк, а я задумался. Не то, чтобы я испугался какого-то примитивного ИИ, отыгрывающего ворой нехорошего монстра, но если исходить из слов Тихона и Демьяна, проблема-то в самой князь может доставить, по самое горлышко. Да и свежо ещё в памяти ощущение липкого страха после столкновения с конечностью этого монстра. Тихон сказал, что часть эти пока не опасны. Может и так. Только ты с этим все равно не тяни, не те эти вещи, с которыми можно шутки шутить. Сколько они живых душ поглотили, одним богам ведомо, и играться с такими вещами – дело гиблое. Мне даже стоять рядом неспокойно, ежели на чистоту. И еще, подожди минутку. Демьян вернулся в избу, оставив меня в одиночестве и недоумении, но вернулся довольно быстро, неся что-то в руках. «Вот, возьми. Я думаю, разберешься, что с этим делать. Мне не пригодилось». Он протянул мне странный и загадочный предмет. Круглый шар размером чуть больше куриного яйца выглядел так, словно был сделан из стекла с красноватыми разводами. Но самой интересной деталью было то, что внутри него трепетал язычок ярко-красного пламени. Этот шар был едва теплым на ощупь. «Обновлено задание. Адские проблемы». Демьян рекомендует вам не затягивать с решением проблемы доспеха в князе смерти Грола. Требование – часть доспеха в князе. Получен предмет. Демоническое семя пламени. Уровень пятый. Получен опыт – две тысячи. До следующего уровня очков опыта – шестьсот семьдесят пять. Семя грело мне руку. Я нажал на описание, теряясь в догадках, что же это такое. В свойствах было дано следующее описание. Малое демоническое семя пламени. Олимпийский V. Этот предмет содержит душу князя Нежити Гандула, некогда побеждённого щитником Демьяном и его командой. Его можно однократно использовать на любом обычном предмете от 1 до 5 уровня для его зачарования. Бонусы зачарования будут определены случайным образом. Я после прочтения описания чуть не выронил этот шарик из рук. Ничего себе. Это я могу любой предмет зачаровать. Так что ли получается? Превращу обычный предмет в зачарованный? С рандомными характеристиками? Любопытно. И что? Такое с каждого из старшей нежити падает? С РБ типа? Или как? Вот это новость так новость. Я так и не смог выбрать предмет для зачарования. Надеюсь, ты не ошибешься. Используй с толком. Я только и смог кинуть ему и невнятно пробормотать благодарность. Демьян между тем огорошил меня вновь: "Ты я как погляжу, со стихии своей определился, ни секрет что досталось? Земля". При этих словах лицо Демьяна приняло выражение морды кота, что в тихаря от хозяйки умял банку сметаны. "Вот это радостная весть! Значит, всё-таки смогу я тебя кое-чему обучить полезному. Уровень какой у тебя?" Пятый, значит. Ну, вот и смотри, какие навыки учить будешь и на что очков стихии хватает. Меня уже достаточно давно мучила мысль, что за очки стихии мне начислили в ходе первого этапа инициации стихий. И вчера Листен помимо наручей отблагодарил меня точно такими же очками стихии. Было у меня сейчас в наличии 1000 очков. Я открыл навыки Уровень поднял уже давно, а вот до прокачки скиллов с последними событиями всё никак руки не доходили. У меня было четыре свободных очка. Одно я получил за пятый уровень, и ещё три оставались у меня в качестве НЗ. Сейчас я благодарил небеса за то, что не вложил его ранее. Демян подошёл ко мне, положил руку на плечо, и я увидел анимацию, схожую с той, что активировалась при получении персонажем уровня. Над головой смывали яркие полупрозрачные ангельские крылья. от которых исходил нестерпимый свет. Звучали фанфары и тому подобное. Здесь создатели Бэкварда не стали отрываться от канонов RPG игр и просто добавили аналоговую классическую анимацию. Вот значит, как проходит обучение у наставника. Хм. А я ожидал чего-то другого, даже разочаровался немного. Ну да ладно. После манипуляции Демьяна у меня открылись иконки доступа к новым навыкам. Таковых у меня сейчас всего два, но зато каких. Стойкость Пассивный навык. При получении урона в бою вы накапливаете баллы устойчивости. При заполнении шкалы на 100% весь входящий физический урон будет уменьшен на 10%. А также у вас появляется возможность активации навыков с усилением эффектов воздействия. На активацию расходуются баллы устойчивости. Подробную информацию читайте в описании навыков. Также стойкость активирует скрытые возможности вашего щита. Возможна модификация умения силами элемента земли. Изучить? Да? Нет? Оу, что-то новенькое. Ну-ка, ну-ка. Проиграла анимация зачарования навыка, и перед моим взглядом появилось новое системное окно. 1. Каменная устойчивость 1 уровень. При падении здоровья ниже 90% уровня, чувствительность персонажа к боли снижена на 30%. Интенсивность болевых ощущений снижена на 30%. Вероятность в пасть состояния болевого шока снижена на 30%. Также скорость прогресса параметра выносливости автоматически ускоряется на 25%. Требование: пятый уровень, одно очко навыков, 100 очков в стихии. 2. Каменная стойкость, второй уровень. При падении здоровья ниже 60% уровня, умение автоматически удваивает общую скорость регенерации здоровья и на 20% увеличивает защиту от элементов воды, воздуха, земли и огня. Болевые ощущения дополнительно понижены на 20%. Требование: 10-й уровень, 1 очко навыков, 500 очков стихии. 3. Каменная стойкость, третий уровень. При падении здоровья ниже 30% умение удваивает показатель физической защиты и на 30% увеличивает наносимый вами урон. Болевые ощущения дополнительно снижены на 20%. Требование: 15-й уровень, 1 очко навыков, 1000 очков стихии. 4. Каменная стойкость, четвёртый уровень. При падении здоровья ниже 10% уровня автоматически активируется навык Финальный рубеж. Он моментально восстанавливает 20% от вашего максимального запаса здоровья. Общего запаса силы бодрости и на 60 секунд накладывает на героя и троих ближайших союзников благословение земли, восстанавливающее 1% от вашего максимального запаса здоровья и сил ежесекундно. Также на время действия эффекта вы получаете плюс 20% скорости атаки, плюс 10% скорости перемещения и полную невосприимчивость ко всем проклятиям и ослаблениям. Базовый откат умения составляет 30 минут. Вы становитесь нечувствительны к боли. Требования. 20 уровень. 1 очко навыков. 5000 очков стихии. Возможно дополнительная модификация умения по достижении максимального уровня навыка. Информация скрыта. изучить доступные модификации. Да? Нет. Твою дивизию. Вот это навык так навык, именно так, с большой буквы. Это плюшка, ясно даёт понять, что класс, которым я играю, это танк. Мать моя женщина. Целая куча ништяков, направленная на повышение живучести моего драгоценного тела. И всё в одном флаконе. Один аналог боевой ярости, только направленный на защиту, а не атаку, чего стоит? Мое пробудившееся ото сна альтер-эго довольно потирало свои ладошки. В навык стойкости на моем текущем уровне можно было вложить всего один пункт очков навыка, что я незамедлительно и сделал, а также изучил первый уровень каменной стойкости, ибо эта модификация навыка явно одна из центральных в моем классе, по крайней мере на ближайших 20 уровнях. Жаль, только ограничение по левелу висит. Так бы я его сразу до упора качал. На сколько очков стихии хватило бы? А ведь ещё удивлялся, думал, куда мне столько этих самых поинтов элементов, а это оказывается совсем немного. Даже самому нубскому нубу было известно, что трата расходников от уровня к уровню лишь растёт. Второй доступный мне сейчас скилл тоже был не отдельным навыком, а модификацией ранее изученного навыка искусства защиты. Твердь земная Оно открывало целую ветку усиления умения стихии, подобно ветке каменной стойкости. Но доступным был пока только первый уровень. Твердземная первый уровень давала дополнительный блокируемый щитом урон, 5% игнорирования любого входящего физического урона, 15% снижения урона от нежити и повышения плоского показателя физической защиты персонажа на 30 пунктов. Помимо очка навыка Твердимная сожгла ещё 200 очков элементов, оставив от моей тысячи жалкие 700 единиц. Жалкие, потому что я только что имел возможность оценить, сколь много мне этих самых очков потребуется в будущем. И текущий показатель уже не казался таким уж огромным. Хотя за такие бонусы не жалко и все баллы отдать, которые в наличии имеются. О да, мне это нравится. Я с трудом сдерживаю улыбку. Определённо мне нравился класс, который я выбрал. Моя инициация как стихийника усилила аватар минимум на треть, и это, как мне кажется, только цветочки. До кучи закинул полученные за урон 3 очка характеристику ловкости, доведя её показатель до полтинника. Решил вести её вверх, чтобы не было такого глобального разрыва в статах между силой и ловкостью. Решил, что ключевым в раскачке будет показатель силы, а ловкой стану докачивать, чтобы не сильно отставала. Стороник баланса. Ага. Вообще, если подумать, благодаря изначально высоким базовым показателям всех трёх статов, которые наградила меня система, и неплохой экипировке на порядок обгоняющей по своим параметрам всё на этом уровне, я уверенно лепил из своего танка гибридный класс с очень широким спектром возможностей. С одной стороны, это моя очень высокая живучесть и устойчивость к большинству типов урона, несмотря на то, что я носил облегчённый вариант доспехов. С другой стороны, весьма приличный урон, к которому могут позавидовать большинство классов. Конечно, танки, раскачавшиеся исключительно в защиту, со временем обгонят меня по этому параметру, поскольку сейчас меня вытягивает моё бустованное искусство защиты и отменная экипировка, так что эти преимущества с ростом уровня будут терять эффективность. Точно так же и классы ДД с ростом уровней, скорее всего, утрут меня на этом поприще. Но тут есть одно серьёзное но. И те, и другие не смогут играть в одиночку, потому что подобным образом раскачанный танк просто физически не в состоянии выдавать самостоятельно высокий урон. И ему в напарнике нужен ДД. А тот в свою очередь, несмотря на высокий урон, довольно беззащитен и без опеки хилера и консервы рискуют отправиться на обнуление очень быстро. Я же вполне себе неплохой дамагер, так что буду в состоянии играть в одиночку. и не зависеть от других игроков. Не всегда и не везде, разумеется, но перспективы всё равно радуют. А если я и дальше смогу обеспечивать себя первоклассной экипировкой и, к примеру, высокоуровневыми эликсирами, то горизонты этих перспектив вообще расширяются необъятно, позволив мне быть не умеренным середнячком, а продвинутым. А ведь у меня в рукаве ещё есть характеристика разум, которую я на данный момент вообще не использую. И что-то мне подсказывает, что такая возможность у меня в будущем появится. Эх, мечты-мечты. С другой стороны, если я не смогу придерживаться выбранного курса, узкоспециализированные классы со временем затрут мою фору, и я останусь не у дел. Об этом тоже не стоило забывать. Для того, чтобы универсальный гибридный класс не провалил свою прокачку, в него нужно вкладывать много усилий и ресурсов. Тут мои размышления были прерваны Демьяном. «Ну вот, ты и встал на путь щитника земли. Не жалеешь?» Глаза Демьяна с хитрым прищуром испытующего ставились на меня. Я отрицательно покачал головой, за что заслужил благодарный взгляд от своего наставника. «Теперь иди. Встретимся позже, у Тихона, когда Панамарь вернется во строк. Разговор будет, и разговор серьезный. Береги себя». С этими словами Демьян внезапно развернулся и потопал внутрь дома. И мне показалось, что он сделал так, чтобы скрыть, что он от чего-то вдруг растрогался. Хмыкнув ему вслед, я направился в сторону Острога. Вскоре мне предстоит встреча с Булатом, и мне было очень интересно знать, что он мне там выкует. Не зря же я в волчью пать шастал за рудой. Пока шел в кузню, заглянул в Атагу, полюбопытствовал. потрепался немного с Севастианом, который тут же тестировал и натаскивал новоиспечённых ватажников из игроков, что тоже определились со своей стезёй. А таких со вчерашнего дня прибавилось, и вместо двух теперь с оружием занимались пятеро. Севастиан поздравил меня с первым этапом инициации стихии и сообщил, что три крыла дружины завтра послезавтра идут в рейд по границам территории, принадлежащей острогу. И недвусмысленно намекнул что было бы неплохо мне организовать пришлых, хотя бы в некоторое подобие группы, дабы эта группа тоже могла отметиться в рейде. Ну что ж, правильно, я теперь в составе дружины, как ее полноценный член. Обязан участвовать в ее операциях. Ответственность, мать-перемать. Хотел было связаться с Риком по френд-чату, но тот мне не ответил. Попробовал кинуть ему инвайт в группу, но система мне выдала, что действие невозможно. Поскольку персонаж уже находится в группе, значит, на охоту со своей Настей, скорее всего, ушёл. Написал ему, что он мне может понадобиться через час-полтора, и попросил отписаться, если во срок придёт за это время. Подумав, решил, что пора уже навестить Булата и двинулся к кузне. Необъятный кузнец сидел на наковальне перед кузней и утирал пот со лба. Видимо, только-только вышел оттуда. Из распахнутых Настиных дверей кузницы шёл нестерпимый жар. И густой запах горящего древесного угля и жжёного металла. Я присел на корточки недалеко от коваля, решив его не доставать расспросами. Сам всё выложит. Тот сидел на месте некоторое время, отдыхая от трудов праведных, после чего натужно поднялся и поманил меня пальцем к верстаку. Подойдя к нему, мне одновременно поплохело и похорошело, не зная, что больше. На нём лежал топор. Вернее, не так. Топор «Именно то, что я и хотел». Внимание сразу приковал к себе узор многократно перекованной стали. Такие узоры получаются, когда железо раз за разом плющат на наковальне, а потом вновь сминают заготовку, чтобы снова расплющить тяжелым молотом и продолжить бесконечный цикл. Слегка изогнутая рукоять с плетеным кожаным ремешком в основании, в меру широкий сектор лезвия с противощитным зацепом внизу, Небольшой утяжелитель для балансировки в основании топорища. На оборотной стороне круглый рифленый пятачок пробойника с торчащим из центра узким, малость изогнутым, обоюдоострым клевцом, похожим на коготь гарпии или какой-то иной сказочной твари. И в качестве приятного дополнения чеканка и травленные медиа узоры. В меру тяжелый, в меру ухватистый. Класс! То, что нужно! Единственный вопрос, возникший у меня – Так это когда Булат успел со всем этим управиться за такое короткое время. Правильно истолковав моё состояние, Булат, привычно накручивая правый ус и добродушно улыбаясь, бороду выдал: "Чего любуешься? Чай не на выставке, в руки бери". Завершено задание дела кузнечный. Получен предмет. Крушители черепов, уровень 5. Я незамедлительно взял это чудо, передовой ремесленной мысли себе в руки. И просто обалдел. На слово отполированное дубовое топорище греет руку. Несколько косых взмахов и выпадов в качестве проверки. Чекан сидит в руке будто влитой, всегда готовый повинуясь моей воле сокрушить любого. Так, баланс вроде бы в норме. Вес, форма. Булат будто в голову ко мне залез. Настолько идеально результат совпадал с моими представлениями о боевом топоре. Этот чекан просто какое-то произведение искусства. Я стоял ни в силах отвести взгляда, полностью очарованный мощью и какой-то хищной красотой моего нового оружия. Тот топор, кое им я пользовался на Кануне, выглядел жалким выродком из каменного века на фоне его творения. Долго делал. Да, уж, пришлось помучиться. Уже начал опасаться, что в срок не уложусь. Ну как? По душе тебе орудие моё? Не то слово, булат. Это просто великолепно. Не ожидал, честно. Я не удержался и открыл свойство топора. Крушитель черепов, уровень 5. Этот боевой топор создан мастером, кузнецом Булатом. Уровень 35 единиц. Урон всегда максимален. Топор дает возможность вырвать или отклонить щит противника при использовании противощитного зацепа. Бонус навык «Стальная охватка» игнорируется. При ударе есть вероятность оглушения противника на 3 секунды. Шанс активации 10%. Я по мере прочтения описания выпадал в осадок. За какие заслуги мне такие ништяки интересны? Я на подобное даже не рассчитывал. Мой новый чекан мало того, что обгонял всё, что я видел в оружейной пирамиде Булата на мой уровень более чем в два раза, он наносил не усреднённый, а максимальный урон. Не 15-18, например, как мой предыдущий уродец, а строго 35. Всегда Да уж, нет слов. Тут меня посетила одна шальная мысль, и я открыл инвентарь. Найдя нужный мне сейчас предмет, я принялся копаться в его меню, пытаясь понять, что именно нужно сделать. Тут меня за руку схватила огромная, перемазанная сажей и окалиной ручище кузнеца. Эй, у тебя в руке то, о чём я думаю? Ты действительно собрался это сделать с моим топором? Глаза Булата совсем не два и два, окончательно не вылезли из орбит. Он таращился на меня как на явление божественного чуда. Ну да, а в чём проблема? Ты, ты правда на моём оружии хочешь это применить? Удивлению ремесленника не было границ. А ты не уверен, что это топор лучшее, что я могу сейчас достать? Сомневаешься в своём творении? Нет, но Коваль под моим взглядом смешался и замолк. «Ну вот, раз не сомневаешься, тогда и переживать не о чем». Я наконец-то нашел нужный раздел и описание действия в контекстном меню предмета. Активировал зачарование и снова обомлел. Уж больно красивой была его анимация. Язычки пламени, что трепетали внутри семени, после звука сломавшегося хрустального бокала освободились из сферы и окутали мой чекан. Будто пронизывая его... В какой-то момент оружие зазвенело и напряженно завибрировало, пламя окутало его полностью и впиталось в топор, отпечатавшись на лезвии огненными узорами, постоянно изменявшими свою форму. «Не доводилось еще видеть!» Кузнец, завороженным взглядом наблюдавший процесс зачарования, нарушил тишину. «Красиво!» Я согласно кивнул и повторно открыл свойства оружия. «Устрашающий крушитель черепов». Этот боевой топор создан мастером-кузнецом Булатом и зачарован демоническим семенем духа пламени Гандула. Он вбрал в себя силу своего создателя и мощь огненного духа Твари из Даш. Урон 45 единиц. Урон всегда максимален. Топор даёт возможность вырвать или отклонить щит противника при использовании противощитного зацепа. Бонус навыка Стальная хватка игнорируется. При ударе есть вероятность оглушения противника на 3 секунды. 10% шанс активации. повышает общее количество здоровья на 10%. Предметное умение зачарования Белое коление. В бою демоническое пламя раскаляет режущую кромку оружия до бела, прожигая в бою доспехи врагов слон на бумагу и нанося врагам дополнительные повреждения огнём. При атаке снижение общей физической защиты и сопротивления огню цели 10%. Дополнительный урон огнём +15 единиц. Если сказать, что я удивлён, то это даже в половину не передаст моего теперешнего состояния. Удивлён я был, когда минуту назад впервые увидел этот чикан, а теперь я пребывал в прострации. На выходе я получил оружие по своему урону втрое превышающее всё, что мог получить любой игрок на моём уровне, и это уже не говоря про остальные бонусы. Это же натуральное читерство или богоюзанне, я уже не знаю. Уму просто непостижимо. Заметив умоляющий и умирающий от любопытства взгляд Булата, я активировал режим домопросмотра окна со статистикой оружия. Тот, пробежавшись по строчкам, тихо крякнул и опустился на пятую точку прямо там, где стоял, на землю. «Знаешь, я даже не буду спрашивать, где ты взял это проклятое семя. Меня это не касаемо. Зато скажу другое». Да зачарование, такое оружие разве что в княжьей кузне могло быть изготовлено. Да и то не наверняка. Теперь же я сильно сомневаюсь, что у кого-то в ближайшее время появится оружие хотя бы в половину равное ему по силе. Ваша репутация с булатом кузнецом повышена на 50 пунктов. Ты мне большую честь оказал, решив именно моё оружие зачаровать. Я признателен. Оно того было достойно, я пожал плечами в ответ. Даже если и так, мне приятно. Мы какое-то время сидели рядом в тишине. Потом вдруг Булат громко хлопнул себя по голове, так что я от неожиданности даже вздрогнул. Кажется мне, что если бы эта ладонь точно так же хлопнула не свою, а чью-нибудь чужую голову, Ее обладателю неминуемо грозило бы сотрясение головного мозга средней тяжести. Удар вышел звонким и громким до неприличия. А нарушитель спокойствия подскочил и, как ни в чем не бывало, потрусил в сторону своего склада. И я в недоумении посмотрел ему вслед. Но даже подняться не успел. Кузнец уже семенил обратно. В исполнении огромного коваля пробежка трусцой выглядела весьма забавно, и я не сдержал улыбки. «Вот!» Выложил он на верстак две краи коричневого цвета из выделанной кожи и такого же цвета на плечную пластину. Не узнать материал, из которого были сделаны эти предметы, было невозможно. «Хорошо, что ты мне шкуру хозяйскую так быстро принес. Если ее в необработанном да в невыделанном состоянии, в котором она у тебя была дольше суток держать, она теряет большинство своих магических свойств». Дух хозяйский выветривается. И будь у тебя тогда с собой скорняжный инструмент, ты бы всюшку ру смог забрать, а так только большая часть. И да, вот ещё в довесок. Он выложил на стол спальный мешок из медвежьей шкуры. Вот ведь как, кстати. А я только вчера сокрушался, что такое приблуда у меня нет. Хорошо у забавы оказался запасной, иначе хоть на голой земле спи. Слушая Булата, я разглядывал принесённые им предметы. По наружной поверхности пальцев перчаток в качестве защиты шли полукруглые роговые накладки, вырезанные, надо полагать, из монструозных, как тей хозяина медвежий ряды. На внешней поверхности кисти была приклёпана овальная пластина из латуни, по запястью ремешок для фиксации и раструбы заходящие на наручи. Сама кожа мягкая и довольно тонкая, приятная для рук. Удивительно, когда Булат успел её выделить до такого качества. Наплечник поверхней кайме имеет шился в впечатляющих размерах клыками медведя. В центре его была весьма неплохо выполненная и стилизованная под окаленную морду медведя литая пластина из той же латуни. По краям наплечник был укреплён медной клёпкой. Выглядело всё это хозяйство весьма достойно. Вот, пока ты вчера за рудой ходил, и из хозяйской шкуры, как тей до да клыков сделал тебе, вещи зачерованные получились. Резяента как никак, малый лесной дух. Но не идентифицированы они. Это уж извини, не ко мне, а к знахарю нашему. Он специалист по этой части. Так что я не в курсе, что там. Сам потом посмотришь. Надеюсь, что-нибудь полезное. Булат, сколько я тебе должен за труды? Мне эта работка в охотку была, так что возьму с тебя по себестоимости. За материалы. Пятьдесят медиков. Я пока чекан ковал, свой кузнечный навык на два уровня поднял. Давненько я так себя не чувствовал. И удовольствие истинное получил от работы своей. И результатом остался доволен. Я ведь раньше в киевских кузнях работал. Доспех до оружия воинам-княжем ковал. А потом, как старый Олег Богу душу отдал, А Игорь Юрикович его место занял. Оказия вышла. Подковал я княжего коня. Его ко мне прямо перед охотой привели под узцы. Князь с дружиной на ловиты собрался да на соколиную охоту. А только за ворота глядь, ветер-то его захромал. Вот и отправили мне его в попыхах. Подкову, значит, перебить. Ну, я честь по чести подковал. Но попался мне, видать, в спешке гвоздь с изъяном. А может, еще что. Игорь Тарюрикович волка в поле на коне загнал. Нужно брать его, а ветер возьми да ступись. Конь ногу сломал. Князь назим, волк кусты. Сгоряча приказал мне пятьдесят горячих плетей всыпать. До да моей же раскаленной подковой чело прижечь. Крут был князь, да спор на расправу. Может, и не было в том моей вины. Конь сплоховал, да в лисю нору копытом угодил. Не узнаешь теперь, а княже слово крепче камня. Дружинник из княжей сотни у меня в добрых друзьях ходил. Я ему добрый панцирь сковал. Было дело. Вот он меня и предупредил сразу же. Только князь в кис ловит воротился. Уходить мне пришлось из града княжего и быстро. Бросил всё, да прямо из-под носа у стражи огородами ушёл. Не люблю я, когда меня беспокино мордуют. Стой пару я сел тут, вроде как на шибе, женился. Теперь добрые доспехи да боевые мечи редко и кую. Всё боронила да матрицы с гвоздями. Тфу, а сто чертела. Хотя, конечно, для дружины иногда попотеть приходится. Да только там все просто, и под мастерье справиться. А тут ты как глоток свежего воздуха. В общем, рад я, что помочь тебе удалось. И еще, предложение у меня такое к тебе. Находишь интересную броню, а-ля оружие какое? Тащи ко мне первым делом. Я полюбопытствую, гляну, что к чему. Может, мои знания и тебе пригодятся. Ну и минералы или руду, ежели где найдёшь, тоже ко мне смело неси. Я на домуниции твоей поколдую. Согласен? А ещё бы я не был согласен. Мало того, что я только что нашёл себе высокоуровневого личного кузнеца с впечатляющими задатками талантливого ремесленника, так он мне ещё и обойдётся в копейки. Мечта любого геймера. Тут я вспомнил о том, что хотел приобрести у Булата комплект скорняжного и ремонтного инструмента. Тот принял деньги за работу и заказ, наконец-то разменяв одну из двух моих медных гривен и вынес мне требуемое. Этот инструментарий был ходовым товаром, так что всегда был у кузнеца изготовлен с запасом. Булат вручил мне два деревянных ящика с набором скорняжных ножей и полевым ремонтным набором. продемонстрировал и даже объяснил, какая составляющая для чего предназначена. Продуманность и обстоятельность наборов поражала. В комплекте присутствовал даже небольшой походный плавильный тигель и наковаленка. Правда, вся эта приблуда прилично весила, но с моим показателем силы это не было такой уж серьёзной проблемой. Дима тиллизовал инструментарий в инвентарь и обнаружил, что накопировал примерно 7% от моего нынешнего максимального переноса. Удобно, что объём предметов внутри инвентаря никоем образом мне не мешает. Главное, чтобы по весу соответствовало, и всё. На этой позитивной нотке мы с Булатом пожали друг другу руки, оба довольные заключённым соглашением, и я поспешил откланяться. Впереди ещё будет длинный, наполненный событиями день.